Одиннадцатая голова. В Мертвецкой — Хрустальный дворец. Петербург был охвачен паникой. Весть о том, что появилась какая-то страшная шайка злодеев, обезглавливающих обывателей, моментально облетела Приневскую столицу. Стоустая молва преувеличивала, как обычно это бывает, число жертв, и петербуржцы в ужасе кричали «Не выходите на улицу, сидите дома, по ночам бродят ужасные люди-звери, они нуждаются в теплой человеческой крови, отрезав голову, они собирают из тела всю кровь для каких-то целей». Высшим начальством моему другу Путилину было вежливо, но категорически поставлено на вид, что он обязан как можно скорее раскрыть эти неслыханные злодеяния. — Вы, Путилин, большой талант, окажитесь на высоте вашего призвания, и на этот раз население страшно взволновано. Необходимо успокоить общественное мнение. — Я сделаю все, что в моих силах, — скромно, но твердо ответил Путилин. Осмотр трупов и местности, где они были найдены, не дал никаких положительных результатов. Районы эти были глухие, кишащие отбросами столичного населения, а трупы — совершенно голые. Моргов тогда у нас не существовало, как не существует и до сих пор, а познать личности убитых таким образом представлялось делом далеко не легким. На ноги были поставлены все. Устраивались внезапные осмотры всех подозрительных притонов, ночлежек — Целая рать опытных сыщиков-агентов дневала и ночевала в разных местах. Так прошло восемь дней. А знаете ли вы, господа, что это были за дни? Каждый день неукоснительно в сыскное отделение доставлялось по одной свежеотрезанной мертвой голове. Как каким таинственно чудесным образом ухитрялись страшные злодеи посылать Путилину в дар гостиниц? Эти зловещие предметы до сих пор осталось нераскрытой тайной. Теперь Петербург уже не волновался, а прямо замер от ужаса. Последние времена настали. Близко пришествие Антихриста. Скоро будет света Я никогда не видел моего друга Путилина в таком состоянии духа, как в эти проклятые дни. Он не говорил ни слова а по своей привычке все что-то чертил ногтем указательного пальца по бумаге. — Ваше превосходительство, одиннадцатая голова прибыла, трясясь от ужаса, доложили ему. Путилин даже бровью не повел. Стало быть, осталось дело за двенадцатой, то есть за моей. — Помилуйте, Ваше превосходительство, вы что, храни Господь. В течение этих страшных восьми дней, пока регулярно пребывали мертвые головы, я сопутствовал великому сыщику ни в одном из его безумно смелых похождений, иногда с переодеваниями, разумеется. Особенно любопытными и врезавшимися мне в память являются два. Одно — посещение мертвецкой при энской больнице, куда были свезены все обезглавленные трупы и все отрезанные головы, и другое — посещение страшного хрустального дворца, о котором я впервые получил представление. Столичное население было широко оповещено, что все желающие могут в течение целого дня являться в покойницкую больницей для опознания трупов. Я приехал туда с моим гениальным другом утром. Он распорядился, чтобы у входа в мертвецкую были поставлены сторожа, которые впускали бы посетителей не более чем по одному человеку за раз. Когда мы в первый раз вошли в мертвецкую, я невольно вздрогнул, и чувство неприятного холода пронизало все мое существо, на что уж кажется, я благодаря своей профессии доктора должен был бы привыкнуть ко всевозможным картинам, а главное — к трупам, однако тут, поверите ли, пробрало и меня. Тяжелый... Отвратительный запах мертвечины, вернее, смрадной зловония разлагающихся тел, ударял в лицо. Казалось, этот страшный запах заползает повсюду, и в рот, и в нос, и в уши, и в глаза. Бррр! С отвращением воскликнул великий сыщик. Не особенно приятное помещение. И если принять еще во внимание, что нам придется пробыть здесь несколько часов, а то и весь день... Как?! — в ужасе воскликнул я. — Здесь? В этом аду? Но для чего? Что мы тут будем делать? — Смотреть? Наблюдать? — невозмутимо ответил тот. — Видишь ли, несколько раз в моей практике мне приходилось убеждаться, что какая-то таинственная непреодолимая сила влечет убить, поглядеть на своих жертв. Вспомни хотя бы страшного горбуна Квазимода церкви спаса сенной. Но где же мы будем наблюдать? Откуда? Для этого нам надо спрятаться, доктор, вот и все. Но куда же здесь прятаться? А вот из этих гробов мы устроим великолепное прикрытие, откуда нам будет все видно и слышно. Я закурил сигарету и стал отчаянно ею дымить. Путилен же не отнимал от лица платка, смоченного крепкими пряными духами. Но разве это могло заглушить до ужаса резкий трупный запах? Пока мой друг сооружал нечто вроде высокой баррикады из гробов, я с содроганием глядел на покатые столы мертвецкой. Какое страшное зрелище! Какая леденящая душу картина! Редком, близко друг к другу, лежали восемь голых трупов без голов. Все это были тела мужчин сильных, здоровых, но страшно обезображенных предсмертными страданиями, судорогами. Так у одного трупа были скрючены руки и ноги и чуть не в дугу, у другого пятки были прижаты почти к спине. А рядом... Лежало восемь же отрезанных голов. Эти головы были еще ужаснее трупов. Точно головы безумного царя Иуя, В которой он играл, как в бирюльке. У некоторых глаза были закрыты, Но у некоторых открыты, И в них застыло выражение Смертельного ужаса и невыразимых мук. Тусклый хмурый свет Падал на эту страшную гекатомбу мертвых тел из высокого окна покойницкой. — Ну, доктор, пора. Пожалуйте сюда. — пригласил меня великий сыщик. — Поверите ли, я был рад спрятаться даже за такое мрачное прикрытие, лишь бы только не видеть этого зрелища. По условному знаку в мертвецкую стали впускать посетителей по одному. Кого тут только не было в этой пестрой непрерывно тянущейся ленте публики. Это был живой, крайне разнообразный калейдоскоп столичных типов, начиная от нищенки и кончая расфронченными барыньками, любительницами, очевидно, сильных ощущений, начиная от последних простолюдинов и кончая дэнди в блестящих цилиндрах. Все входили и почти без исключений отшатывались в ужасе назад, особенно в первый момент. «О, Господи!» — в страхе шептали, шамкали ветхие старушки, творя молитвы и крестясь дрожащей рукой. Были и такие посетители обоего пола, которые с громким криком страха сию же минуту вылетали обратно, даже еще ничего хорошенько не разглядев. С двумя адамами сделалось дурно. С одной истерика, с другой — обморок. Их обеих подхватил и вывел сторож. «Чего дуры лезут?» — недовольно ворчал талантливый сыщик. Тут, кстати, не могу не упомянуть об одном курьезном эпизоде, столь мало подходящем к этому страшному и мрачному месту. В Мертвецкую вошел какой-то хмурый, понурый мещанин. Он истово перекрестился и только собирался начать лицезрение этой веселенькой картины, как вдруг я, наступив на край гробовой крышки, потерял равновесие и грохнулся вместе с ней на пол. Крик ужаса огласил покойницкую. Мещанин с перекошенным от ужаса лицом вылетел пулей из покойницкой, крича не своим голосом «Спасите! Спасите! Покойники летают!» Я, быстро еле сдерживая хохот, вскочил на ноги и пристроился, как и прежде. «Это черт знает что, доктор!» Мой друг начал строго распекать меня, хотя я отлично видел, что губы его подергиваются от едва сдерживаемого смеха. «Ты, батенька, не Бобчинский, который в ревизоре влетает в комнату вместе с дверью? к ты мне все дело можешь испортить!» Продолжать шептаться стало невозможно, — поскольку в это царство ужаса вошла новая посетительница. Меня несколько удивило то обстоятельство, что, войдя, она не перекрестилась, как делали это все, а страх тени страха и какого-либо смущения решительно подошла к трупам и головам. Она стояла к нам в полоборота, так что мне прекрасно был виден ее профиль. Его абрис был... Поразительно красив, как красива была и вся ее роскошная фигура с высокой грудью. Среднего роста одета она была в щегольское драповое полупальто с белым шелковым платком на голове. Несколько секунд простояла она, молча не сводя взора с трупов и голов. Потом вдруг быстрым движением схватила одну из голов — и приставила к обезглавленному туловищу. Затем, спустя несколько секунд, она также стремительно отдернула мертвую голову и, положив ее на прежнее место, пошла к выходу. Лишь только успела она перешагнуть порог, как Путилен быстрее молнии выскочил из своей мрачной засады, бросился к двери и закрыл ее на задвижку. «Скорее, доктор, помоги мне расставить гробы на прежние места». «Я стал помогать ему». «Ну, а теперь быстро в путь!» Он высоко поднял воротник шубы, так что лица его не стало видно, и, отдернув задвижку, вышел из покойницкой. «А что ж ты врешь, что поодиночке пускают?» — напустилась на сторожевереница посетителей. «А их вон там трое было!» Путилин быстро шел больничным двором, направляясь к воротам. Я еле за ним поспевал. Впереди мелькал белый платок. «Чуть-чуть потише...» шепнул мне великий сыщик. Когда платок скрылся в воротах, мы опять прибавили шагу и вскоре вышли на тротуар третьего проспекта. Тут, на углу у больничного здания, на тротуаре, стояла женщина в белом платке рядом с высоким дюжим парнем в кожаной куртке и высокой барашковой шапке. Они о чем-то оживленно, но тихо говорили. Когда мы поравнялись с этой парочкой, женщина пристально и долго на нас глядела, потом, быстро подозвав проезжавшего мимо свободного извозчика, они уселись в сани и вскоре скрылись из виду. — Ну и мы отправимся во свояси, — спокойно проговорил Путилин.